Два часа, что мы летели, тянулись медленно, и я упрямо гнала мысли, не дававшие покоя. Боль от смерти Лавинии не ушла, но затихла, свернулась клубком на дне души. И я думала о Фейх, их судьбе, выборе. Мы что-то затекли в неудобной позе, и срибло до я буквально скатилась. Хорошо, что Райп поймал и привычно потрепал по макушке. Я уже с трудом стояла на ногах, поэтому с радостью опёрлась на него. Правда Ривлад едва обернулся, подхватил на руки, позволяя привычно уткнуться в его шею. родные запахи окутывали меня, утешали. Я прикрыла глаза, не глядя на то, куда мы идём. Скорее хлопнула дверь. Пространство вокруг наполнилось шумом и голосами. Я силилась открыть глаза и разглядеть таверну, в которую мы пришли, но усталость накатила такая, что сил хватило лишь окончательно неуплыть в сон. Слышала, как друзья снимали нам комнаты. Как оплачивали ужин, распоряжались о горячей ванне, а потом всё же провалилась в тягучий сон. В какой-то момент он стал беспокойным и жарким, и от этого я и проснулась. Комната, где я находилась, была погружена в полумрак. Я с трудом различала очертания мебели, но не стала переключаться на драконье зрение, обнаружила, что на мне надета чистая рубашка, а волосы не напоминают колтуны. Значит, Ривлад позаботился и о её. вгляделась в лицо моего дракона, находившегося рядом, желанного настолько, что без него всё теряет смысл. Воснён казался расслабленным, каким-то беззащитным. Потянулась к щеке, чтобы откинуть прядь с его лица, и Ривлот вдруг открыл глаза. В какой-то мгновении мы молчали, а потом кто из нас двоих первым потянулся к другому, уже и не разобрать. Мы целовались жадно, страстно. Его руки, ласкающие меня с привычной нежностью, согревали и скользили по телу. Наверное, чтобы прийти в себя, мне было нужно именно это любовь моего мужчины. Она сияла в его глазах, опаляла моё сердце. Только с ним, моим драконом, я чувствую себя по-настоящему живой. И если будет нужно пойти ещё раз на край света, чтобы вытащить его из беды, соберусь и пойду. И я за тобой пойду. прошептал он, не сводя с меня глаз. "Блок с памяти слетел, да?" уточнила я, согретая светом Ривлада, теплом его тела, поцелуями. "Да. Признаться, из всего случившегося это напугало меня больше всего", снова тихо заметил он. "Расскажешь о произошедшем, мой свет? Боюсь, потом времени может не быть. Мы собираем войска. Уже случились прорывы?" всполошилась я. "Четыре" За эту ночную граница Аратонии. Я вернулся 2 часа назад. С тобой оставался Рей, сознался он. И в оре с дриадами совершила обряд, позволяющий увидеть будущее. Битва с Азаром состоится через 2 дня. Чем завершится, рассмотреть не удалось. Ривлот выглядел встревоженным, не сводил с меня глаз. Я выбралась из его объятий, закуталась в простыни и вздохнула. Не знаю, как об этом сказать. Это так больно, Ривлад. Азару помогли выбраться феи, поинтересовался дракон. Откуда ты начала я, а затем поняла, не сложно догадаться, если вспомнить, о чём я просила Датария. Рассказала моему дракону всё без утайки. У нас не было друг от друга тайн. Алиши изредка мы пытались уберечь любимое сердце от излишних тревог и волнений. И вскоре понимали, насколько это болезненно ударяет по нам обоим. старались свести, подобное на нет. Эва. А зараз придётся изгнать мер демона, спокойно сказала Ривлад, во время разговора незаметно перетянувшей меня к себе на колени и крепко обнимающей. Знаешь, как это сделать? уточнила я. Она вине нечего на этот счёт не сказала, лишь дала весьма странный совет: когда пойму, что сил не хватает, призвать тех, кого ещё нет в моей жизни. А зараз вяжем заклинанием света. Вышвырнем в мир демонов обратно. Вот как закрыть портал другой вопрос. Что касается слов Лавинии, думаю, есть какая-то сила, способная помочь нам во время битвы. Ответил Ривлад, ласково целуя моё плечо. Попробуй призвать книгу, о которой сказала фея. Полагаю, в ней точно найдётся нужная информация. Я мысленно сосредоточилась на требуемом. Удивлённо охнула, когда на постели, где мы расположились, оказался увесистый фолиант, страница 800. Алый бархат с золотым тиснением. За ним пряталось столько всего, того, чего я так долго была лишена знаний о магии света, о моей силе. Риф. Полагаю, к нему может прикоснуться только фея, тихо заметил Ривлад. Свет мой, тебе придётся найти в нём заклинание, способное призвать того, кто нам поможет во время битвы, как и сказала Лавиния. "И способ, как закрыть портал в мир демонов", добавила я. "Это всё тут точно есть. Не может не быть". Дракон молчал долго, и я сколько ни пыталась, не смогла прочесть его мысли. "Больше всего на свете я желаю бы не втягивать тебя в этот бой, оставить в своём замке, под защитой древней магии предков, уберечь". Опять он про своё уберечь. "Я просто боюсь тебя потерять, мой свет", серьёзно ответила Ривлад. безостенчиво заглядывая в мои мысли. Но вчера, когда не смог прочитать твои мысли, защитить от боли, даже отогреть. Прости, Эва. Ты не можешь уберечь меня от всего ривлад. Я ласково погладила его по щеке, и дракон коснулся моей ладони губами. Я буду рядом с тобой в той битве, Ривлад. Она не только твоя, но и моя. И у меня будет 2 дня, чтобы разобраться с книгой фей. и найти нужные заклинания и способ закрытия портала в мир демонов. И ласково, чтобы смягчить пламя, бившееся в глазах Ривлада, поцеловала в приоткрытые губы. Наверное, этим бы дело у нас не закончилось, оно всегда не заканчивалось лишь поцелуем. Но раздался стук в дверь, и на пороге появились Датарей, Рей и Гил. Вид у всех троих был помятый и не особо выспавшийся. "Как ты?" сплошился Рей. "Оча." Честно ответила я и потёрлась макушкой о такое удобное, словно созданное для меня плечо Ривлада. Друзья радостно кивнули, пока не приставая с вопросами. Интересно, ещё настолько не проснулись или проявляют деликатность? Рей крикнул слугеша, чтому по коридору, чтобы нёс завтрак. Хотя светать только-только начинало, и в комнате, где мы находились, Ривлад недавно зажёг свечи. Датери прошёл внутрь, уставился на фолиант. Вдрогнуло Это книга с заклинаниями и рецептами зелий, по которые колдуют феи, пояснила я. Мне Лавиния рассказала, как её призвать. Датеринамик прикрыл глаза, заставив нас встревожиться. Что не так? поинтересовалась я. Это всё, что тебе сказала Лавиния, да? Впрочем, тётка всегда отличалась краткостью. Лавиния сестра твоей мамы? поразилась я. Младшая. Видя шлева, присаживаясь на кровать, пояснил Датарей: "На свете есть одна единственная фея, которая подчиняется этот фолиант. Верховная. И именно она решает, какие знания феям необходимы, чем стоит делиться. Понимаешь, о чём я?" Датри: "Ты же не хочешь сказать?" начал Рей и как-то с сомнением посмотрел на него, а потом перевёл взгляд на фолиант. Вот теперь верховная фея. И как мы этого ещё вчера не поняли. Да всей силы эльфов не хватило бы, чтобы уничтожить древний храм тьмы, сосредоточение страшной силы. Видимо, мои глаза стали совсем удивлёнными, потому что Гилп поёрзал и весело хмыкнул. Арей, озадаченно почесал макушку. И что теперь делать? поинтересовалась я. Тебе-то? Умываться, одеваться, завтракать? Датри, возмутилась я. Ривлад пока расскажет, что произошло. Я покосилась на своего дракона. Он ласково поцеловал меня в плечо, поднялся и подхватил на руки. Слуги как раз принесли в смежную комнату горячую воду для умывания и сообщили, что завтрак будет готов через четверть часа. Пока я приводила себя в порядок и одевалась, мысленно радуясь, что Ривлад каким-то образом добыл мне подходящую одежду и обувь. брюки, рубашку и ботинки на шнуровке. Дракон успел рассказать о произошедшем всем остальным. Я зашла в тот момент, когда его рука лежала на плече Датерия, и Ривлот мягко и сочувствующе что-то говорил. Мои глаза встретились со взглядом владыки эльфов. Тоска и боль отразились в них лишь на мгновение, а потом Датери взял себя в руки, становясь уверенным и спокойным. "Мне очень жаль", тихо сказала я, подходя ближе. Признаться, не ожидал подобного от матери. Устала заметил Владыка Эльфов. Знал, что она очень хочет покинуть мир, где находится феи, но не думала заключить сделку с демоном. Эх, как я проглядел. Не вини себя, не выдержал Ривлад. Да если б я мог, когда Торнах на балу метнул мне в спину нож, он был моим лучшим другом дотарей. И когда я попал в пещеру Мне понадобилось безумно много времени, чтобы снять с себя этот груз неоправданной вины и предательства. Я шерошано уставилась на Ривлада. Да ты же ни в чём перед ним не был виноват. Когда предают, всегда остаётся надежда, мой свет, тихо ответил он. Ты думаешь, будто в чём-то был неправ, оступился, хочешь это исправить, и не сразу понимаешь, что дело не в тебе. Я кивнула. Вспомню, как мы с Ривлодом применили заклинание света, чтобы запереть Азара в башне. Я до самого последнего момента верила, что в нём найдётся хотя бы капля света, чтобы был шанс спасти. Не нашлась. И я не спасла. Воспоминание, вспыхнувшее тогда в башне, снова всплыхнуло. Ривлод прочитал мои мысли, притянул к себе и крепко обнял. Он понимал меня без слов. Мы посмотрели на владыку эльфов, Знаешь, что порой нужны не слова, достаточно одного взгляда. Спасибо, сказал Датари. Это настоящее чудо иметь таких друзей, как вы. А ты рассчитывал избавиться от нашей компании, хмыкнул Рей, который в разговор не вмешивался, но с искренним сочувствием относился к Датари. Гилж, знакомый с бабушкой лишь со слов отца, переживал меньше, тревожился только за Датари. Но время лечит любую боль. Да, шрамы никуда не денутся, но через какой-то период дышать становится легче, свободнее. Я точно знала, потому что мы с Риводом через подобное прошли. Завтра, коли мы все вместе, разговаривая на отвлечённые темы, "Что ты думаешь делать с феями?" поинтересовался Рей, и невысказанный вопрос, изжеланий, повис в воздухе. Я сощурилась, покотилась на Ривода. Он может поддержать Дать совет, нарешить за меня, как действовать? Нет. Думала я недолго. Ответ давно лежал на поверхности, а времени оставалось всё меньше. Датри, поможешь мне создать круг призыва феи? поинтересовалась я, зная, что при помощи кровной магии он всегда может связаться с матерью. Конечно. Взгляд владыки эльфов был задумчив, но возражать он не стал. Для проведения обряда пришлось покинуть город. Благо мы остановились в таверне на окраине и нашли небольшую полянку, скрытую от посторонних глаз, в зарослях ежевики. Датрей расчертил кинжалом круг. Мы вместе влили в него силу, а потом с порезанного пальца у него сорвалась капля крови. Сын. Ну наконец-то. Послышался раздражённый голос Гелании. Самана появилась в небольшом размером с половину моего роста зеркале, возникшем прямо в воздухе. Золотистый свет мягко окутывал его, рассыпал искры. Я уж думала, тут фея заметила меня, замерла, оборвав начатое предложение. "Здравствуй, Гелания", спокойно поприветствовала я. Иривлад вдруг оказался за моей спиной. Фея неожиданно сделала странный пасс, словно хотела развеять связь. И тут признаться, Я разозлилась и направила в круг свою силу. И да, удержала и связь, и судя по всему, Геланию, которая не могла даже двигаться. Понять бы ещё, как я это сделала, но на это нет времени. Разберусь позже. Лавиния мертва, сказала я. Но воглушающей тишине круга, где за моей спиной стояли друзья, мои слова оказались слишком громкими. Скажи-ка, Гелания, сколько тьмы нужно иметь в душе, чтобы заключить сделку с демоном и отправить одну из фей умирать. Ты ведь знала, в живых её азар не оставит. Мой голос звенел, и за спиной Гелании стали появляться другие феи. Выражение их лиц было непередаваемым от страха до удивления. А несколько фей, узнав о смерти Лавинии, с трудом сдерживали слёзы. Ну же, ответь. Ты бы поняла меня. Если бы оказалась запертой в мире, откуда нет выхода, запертой навечно. Это был выбор фей. Сила вырвалась, заклубилась вокруг меня, осела золотыми искрами вокруг. И мы пожалели о нём, хотим исправить. И избрали такой способ. Рука Ривлада легла на моё плечо, погладила. То ли утешить хотел, то ли напомнить, что он всегда рядом, мой дракон, свет моей души. Моё бесконечное счастье. Магией вдруг успокоилась от одного его прикосновения, и моя злость на фею исчезла. Да и была ли она на них всех? Смерть никогда не может быть способом достижения счастья. Да как ты смеешь читать мне нотации? возмутилась Гелания. По праву верховной феи, спокойно ответил Датарей. По праву той, в ком света больше, чем в вас всех. Гелания вздрогнула. что-то зашептала, явно пыталась призвать книгу. Враз побледнела, когда ничего не получилось. Казалось, она сразу поняла, что Датред не солгал, но до последнего надеялась на невозможное. Я же щёлкнула пальцами, и книга замерла передо мной, готовая в любой момент открыться. Феи зашептались. Восемь фей? Семь, прошептал Ривлад, поправляя меня, и сердце снова кольнуло болью, так как в названную цифру я включила Лавинию. семь фей, что не приняли твою сторону. Надеюсь, живы? За кого ты меня принимаешь? яростно сверкнула глазами Гелания. И все они хотят покинуть мир, где заперты феи, не так ли? не удержалась я. Среди фей послышались шепотки. "Да, пресветлая", раздался голос одной из фей. Хм, кажется, у меня появился новый титул. С трудом подавила вздох. Я открою для вас портал в этот мир. При условии, что принесёте мне клятву верности, припечатала я. Тишина обрушилась на нас всех, укрыла собой. Да у тебя сил не хватит, крикнула Гелания, нагло и самоуверенная девчонка. А я шально улыбнулась. Стой те мой, что было в древнем храме, справиться было сложнее. Да и не понимает Гелания главного: любовь и ривлада даёт не силы, потому что в ней, в этой любви столько света, столько тепла, столько нежности, и стоит лишь пожелать, и открою любую дверь. Диана, словно поняв то же самое, побледнела ещё больше, сжала ладони в кулаки, выдохнула, стараясь вернуть невозмутимость. "Остальных ты хочешь оставить здесь погибать? Не заслужили", коротко ответила я. "Дай нам шанс, Присветлая", раздался голос Диары, рыжеволосой зеленоглазой феи. Я знаю, что грядёт битва. Я готова отправиться и сражаться на стороне света и доказать, что достойна твоего доверия. Каждый из нас способен оступиться и ошибиться. Дай шанс. Остальные феи всплашились, умоляюще посмотрели на меня. Не все из них решились даже просить. То ли вина тяготила, то ли гордость и не разобрать. А решать опять мне, лишь мне. Клятва верности не позволит сменить сторону. тихо подсказал Датарей. К тому же, принеся её тебе, феи принесут её и Ривладу, а значит, и народу драконов. Я задумалась, покосилась на встревоженных фей и молчавшую Геланию, которая давно осознала, что пощады просить бесполезно. Ривлад, за сколько драконы доберутся до пещер Леванира? Я смогу открыть портал только там. Ближе всего к ним от Рартура из 27 драконов. сутки пути. Наклонился почти касаясь моего плеча, прошептал: "Одно не отпущу". И не надо. Проход открою, используя заклинание света, а желание на конкретном месте сконцентрирую при помощи золотых роз". "А ты звалась я радуюсь, что мне осталось немного волшебных цветов про запас. Всё-таки, когда моя магия так плохо контролируется, сложно действовать чистой силой, а ошибиться я не могу". Как лишить их? В чьих душах остался свет, шансы изменить судьбу. Ривлад тут же при помощи амулета связался с отрядом драконов, отдал приказ. Феи замерли в ожидании распоряжений. Через сутки на рассвете откроется портал. Вас встретят драконы. Клятву верности принесёте сейчас. Я чуть помедлила, посмотрела на матушку Датрея. Гелания Если хоть одна фея пострадает по твоей милости, неважно, из тех, что решили остаться, или тех, что окажутся у портала, я забуду о доброте. Беланев вздрогнула, кивнула и неожиданно ответила: "Надеюсь, когда-нибудь в тебе хватит света, чтобы простить мне смерть Лавинии. Главное, прости себя сама", тихо ответила я. Феи тем временем подошли ближе. напоминая стайку испуганных птиц я дала шанс вернуться в этот мир всем за исключением гилании по очереди они принесли мне клятву верности некоторых из них магия жалила и девушка отходила в сторону значит тьмы в этой фее больше чем света она не сможет пройти через портал который откроется на рассвете 12 фей заметил рей когда с ритуалом было покончено эва ты тринадцатая да вас демоновод дюжина Рейдил переглянулись и рассмеялись. Я закатила глаза. Как насчёт того, чтобы помочь им превратиться в боевой отряд за двое суток? Справитесь? Смех стих. Эльфиричный бог переглянулись. Здаётся подобного предложения от меня они вовсе не ожидали. Отец, не возражаешь? Я и без тебя справлюсь с нашим войском, решительно заявил он. Феи жадно прислушивались к нашему разговору. Вам всё равно не победить. Азар стал сильнее, неожиданно сказала Гелания. И портал, что он откроет из мира демонов, даже если убьёте его, будет не закрыть. Я знаю, как это сделать, раздался звонкий голосок Диары, той самой феи, которая за всех подруг просила дать им шанс. Надо найти сердце тьмы и наполнить его светом. Тьма открывает портал, свет брошенный в воронку закрывает. Дэлани усмехнулась. Проблема в том, что Лавиния выполнила мой приказ и отдала амулет Азару. Так что предлагаю вам всё же подумать, феи, и решить. Хотите ли вы ввязываться в эту кровопролитную войну и гибнуть? Демоны никого не щадят. Никогда. Я же смотрела на встревоженных словами бывшей верховной феи девушек и ждала, кто не откажется от своих слов. Кто действительно предпочтёт смерть на свободе, а не жизнь в запрети, кто искренне и от чистого сердца готов помочь. Всё те же 12 фей. Не зря именно они принесли мне клятву верности, и моя магия её приняла. Мы справимся вместе, сказала я. Собирайте вещи, слушаться драконов и не создавать им проблем. Это приказ. Феи закивали, не сводя с меня глаз. До встречи. До встречи. Прощай, матушка. Добавил Дотари и портал закрылся. Значит, заполнить кристалл светом, задумчиво сказал Гил. И 13 фей впервые отправятся на битву с тьмой, сражаясь бок о бок с эльфами и драконами. Сочлился Дотари. Я так тобой горжусь и так тебя люблю. Заявил Ривлад, разворачивая меня, приподнимая и опаляя губы сладким поцелуем. Посыпались золотые бабочки, разлетелись по поляне. "Пожар не устройте от такой страсти", хмыкнул Гил. "Леле здесь нет, чтобы тушить". Я фыркнула. Пока моя сила была неконтролируема, и я только-только училась ей пользоваться, став женой Ривлада, замок пережил 7 пожаров, 3 потопа и парочку ураганов. Друзья до сих пор вспоминают и веселятся по этому поводу. А устранял последствия чаще всего именно Лель, домовой Ривлада. Мы драконы сам бы справился. Просто обычно после случившейся катастрофы у него было другое занятие, не менее важное меня успокоить и утешить. И если бы не делал этого, последствия бы не заставили себя ждать. Ничего, рып потушит, прохрипел Ривлад. Он же личный бог и снова нашёл мои губы, проникая жадно и сильно, заставляя утонуть в этом безумном поцелуе. Полагаю, надо продумать защиту феям, послышалось предложение Гила. Есть у меня одна идея, с замкнутыми линиями контура, отозвался Рей. Я же прижалась к плечу Ривлада, отдышалась, покосилась на Датрия. Владыка эльфов улыбнулся, но к комментариям не полез. То, как не он, всегда поддерживающий нас, знал, что своё счастье с Ривладом мы заслужили, выстрадали. Неспешно, поглощённые друг другом, так что не хотелось расцеплять тесно переплетённые пальцы, мы отправились обратно в таверну. Рейгил спорил о тактиках, Датарий на ходу связывался со своими отрядами. Ривлад мысленно общался с Лелем, домовым, рассказывая о произошедшем. Кори весело хмыкнул, и я начала паниковать. Кажется, кое-кто снова усиливает защиту замка при помощи магии, действуя на расстоянии. В него сдаётся, уже скоро и с добрыми намерениями с трудом попадёшь. Ты отправишься со мной к месту битвы или в замок? поинтересовался Ривлад. Я задумалась, помялась. Что не так? Я знаю. Феи именно та сила, о которой говорила тогда Лавиния. Нагари Кана не могла сказать прямо, опасаясь чего-то. И заклинание света, которым можно наполнить кристалл и закрыть портал в мир демонов, неопомянена изость. Но Ривлад, интуиция во мне буквально вопит, что мы что-то упустили. И хочешь книгу почитать? Да. Сколько добираться отсюда до места битвы? 3 часа. Хмура다звался Ривлад. А если с замка? 9. сдался он. Дай до него сутки. Мы использовали последние кристаллы для перехода, чтобы найти тебя мой свет. Хм. В замок возвращаться пока не стоит. Эва, мне же придётся уйти. И ребятам останешься без охраны и защиты. Неужели думаешь, соглашусь? Никто не знает, что я здесь. Да и к тому же, нет, рявкнул он. Молча прижалась к нему, погладила напряжённые плечи. Спорить сейчас с Ривладом бесполезно. Недавно он чуть меня не потерял. Да и я не горела желанием отходить от него хоть на шаг. На и в замок возвращаться не планировала. Только время потеряю, а его совсем немного. Хорошо. Буду читать там, где ты скажешь. Отправимся на место битвы, тихо сказал Ривлад. Одежду для тебя захватят драконы, что вылетят из замка. кивнула. Наложу защитные заклинания. не возражаю. И с феями ты без меня пока общаться не будешь. Как скажешь. Она своей покорностью одного меня пугает или нет? Поинтересовался Датрий, с трудом сдерживая смешок. У кого-то просто все мысли о книге с заклинаниями фей, фыркнул Ривлад. Но в его голосе всё равно заскользили столь привычные нотки нежности. Не зря мне всуженное достался именно он. Примет ведь любой, потому что любит. И от этого хотелось просто растаять в его объятиях, в который раз позволить себе забыться. Ривлет едва заметно улыбнулся, сверкая метистовым взглядом. Зачаровывает меня точно так же, как и в первую нашу встречу. Нет от этого спасения. И нам не в первый раз ходить по краю пропасти и спасать этот мир от очередной напасти. Нет, тьма никуда не исчезнет. Борьба добра и зла, она ведь вечная, из покон времён. Всё, что мы можем, выбрать сторону. Я так тебя люблю, призналась Ривладу, когда мы почти оказались у дверей таверны. Но твоём бы месте дракон, я бы уже не просто паниковал, а начал плести вокруг Кэвы защитный кокон, не удержался дотарей. Явно же что-то задумала. Да ничего я не задумала, обиженно покосилась на друзей. Просто я, когда попала к Азару, Поняла, насколько прекрасная и беззаботная жизнь у меня была под крылышком моего дракона. О да. Подумаешь, до этого мы прошли через заколдованную часть гор, столкнувшись с несколькими видами неизвестных зверушек. Так, нервы пощекотали. Не сдержался Рей. А ледяной мост и ползучие по нему змейки, от чего стоили? Друзья переглянулись и неприлично рассмеялись, вспоминая наше путешествие. А я улыбнулась, И потянулась к Ривло до за очередным поцелуем. Люблю. Люблю, отозвался в ответ мой дракон.